Берлин-Фюрстенберг. 8-9 марта 1989 года. Польский поезд даже толком не проверяли. Немецкий орденг в действии. Вез он какое-то сырье для немецких фабрик. Обратно поляки повезут готовые изделия. Во всех районах, граничащих с Польшей, поляки скупают все, что попадается на прилавках, вызывая дикую ярость ГДРовских немцев. Перед одной из станций, когда поезд замедлил ход, он спрыгнул. Была весна. Винтовки с большей частью снаряжения он закопал, тщательно обернув их имеющейся у него тканью. Он снял с болгар часть одежды. Еще неизвестно, чем все закончится, и винтовки могут пригодиться. При себе оставил нож и пистолет. Осмотревшись, он понял, в какой стране жилье, и пошел туда. Если про гибель Половцева никто не знает, то и он не в розыске. Вряд ли те, кто устроил смерть на охоте, заинтересованы в том, чтобы поднять шум, по крайней мере, пока. Аллюзия на популярные сигареты, которые в армии давали в пайке. Там на пачке был нарисован охотник с ружьем на утиной охоте. Вот их и прозвали «Смерть на охоте». Из головы не шли слова генерала. Как их понимать? Что за бред такой? Почему вообще произошло то, что произошло? Ради чего убили Половсова? Чтобы пойти на такое, нужны очень веские мотивы. В чем была суть того спора, который он услышал? Только завершающий его отрывок, закончившийся стрельбой. Я был коммунистом. А это как понять? Берлин. Город, который был хорошо ему знаком. У него было немного немецких денег. Он сел на автобус и доехал до конспиративки. Машины Аслана на стоянке не было. Купив в магазине неподалеку хлеба и молока, он принялся наблюдать. Когда стемнело, свет не зажегся, конспиративка была пуста. Но ему в любом случае надо было дождаться темноты. Одной из его сильных сторон было то, что он хотя бы один раз, пройдя или проехав по маршруту, запоминал его раз и навсегда. Неважно, был это город или лес или горы, заблудиться он уже не мог, внутренний компас направлял его. Сейчас он направлялся к дому, в котором у генерала были свидания, то ли с любовницей, то ли со связниками штази. Подъезд не запирался, он огляделся. Похоже, никого нет. Старый добрый берлинский дом стоял у ночи, как брошенный всеми старый корабль. Но этот же дом мог стать смертельной ловушкой. Подъезд один на всю эту махину. Если что, только из окна и прыгать, но ну, риск есть риск. Стемнело совсем. Надвинув капюшон на голову, он прошел в подъезд, ожидая света фонарей в лицо и крика Хальт. Но ничего не было, только в воздухе плавали пылинки, пахло потом и капустой. Краутом, да где-то на первом, орал включенный на всю мощь телевизор. Вперед. Как и в большинстве берлинских домов, в подвал тут был переоборудован под клетушки для хранения ненужных вещей. Закрывался он на самый простой и примитивный замок, и у каждого был ключ. У Николая ключей не было, но кое-какие навыки были, и он за время своих странствий подобрал несколько подходящих кусочков проволоки, чтобы сделать отмычки. Но и тут этого не потребовалось. Оказалось, тут замок был на пружине, и Николай легко отжал его лезвием ножа. И снова он ждал криков хальт, если тут засада. Но ничего подобного не было. Здесь к запахам дома прибавлялись запахи несвежей пищи и канализации. Подсвечивая фонариком, он прошел по рядам, отыскивая нужный бокс. Вот. Это не был бокс в соответствующей квартире, в которую ходил генерал. Другой. Открыв его ключом, который дал ему умирающий Половцев, он увидел старый велосипед без заднего колеса, какие-то старые радиоприемники. На всем был слой пыли. Простукав пол торцом ножа, он понял, где тайник. Еще минут десять потребовалось, чтобы понять, как он открывается, очистить пол от всего лишнего и открыть его. В тайнике лежал журнал, причем Николай сразу узнал его — Такие журналы сами по себе были бланками строгой отчетности. Они были пронумерованы и прошиты. Такие использовались, например, дежурными по штабу для записи всего, что происходило во время дежурства. Просто так купить или украсть такой журнал было невозможно по понятным причинам. Николай открыл журнал на обум и узнал четкий разборчивый почерк генерала Половцева. «Ирина сегодня довольна. Выделили два гарнитура». Требует договориться о контейнере для отправки. Я никогда не думал, что можно быть мещанкой до такой степени. В выборы Верховный Совет. Голосуем за единственный блок коммунистов и беспартийных отныне во веки веков. По телевизору показали голосование кучера. Сам он еле стоит на ногах, с обеих сторон его поддерживает охрана. Кучер. Константин Устинович Черненко. К. У Черненко. Непонятно, где он голосовал. По слухам, избирательный участок на одного устроили прямо в больнице. «Что бы сказал Ленин, увидев это позорище? Как мы до такого вообще докатились?» Николай захлопнул в журнал «Дневник». Тайный дневник, который вел второй по должности после командующего ЗГВ офицер, начальник штаба группировки. Непонятно, зачем он это делал. Жизнь быстро отучает дураков доверять свои мысли бумаге. Неужели из-за этого его убили?» Как бы то ни было, с первых же страниц ясно, что у Половцева были антисоветские настроения. Попади это писанина в особое отделы было бы по-настоящему плохо. Но что, убили из-за этого? Бред какой-то. Из-за такого стучат в особое отдел, отдают под офицерский суд чести, но не убивают. Николай продолжил изыскание. Еще в тайнике лежал офицерский портплед. Там могло быть все что угодно, в том числе и совершенно секретные документы, но там, оказалось, лежал пистолет. В кобуре. Вальтер ППК военного выпуска. Обычный ГДРовский офицерский пистолет, судя по обработке поверхностей, штучный, подарочный, но дарственной таблички нет. Магазин был полон, и все, больше ничего не было. Ножом он попытался проверить, нет ли еще одного тайника. Тайника, в тайнике, так сказать. Не было ничего. Пистолет здесь зачем? Если его подарили, можно было хранить в штабе, в столе или в сейфе, никто слова бы не сказал. Зачем его прятать? Забрав все, что было, Николай сначала закрыл и замаскировал тайник, потом прикрыл и бокс. Подумал взять велосипед для передвижения по городу, но он был сломан. В подъезде было также темно, сухо и пыльно. Он приоткрыл дверь на улицу, прислушался, никого и ничего. Подумал, надо так или иначе выйти на связь с полковником Басиным, передать дневник и рассказать о том, чему был свидетелем. Сам он ничего не поймет и ни в чем не разберется, ничего не понятно. Руки вверх. Николай замер, сказано было по-русски, но по акценту немец. Немцам никогда не удавалось избавиться от акцента до конца. — У меня в сумке хрупкая вещь, — сказал он, — сумка упадет, вещь разобьется. Немец завис, потом решительно сказал, — дай сумку сюда. Это было ошибкой, потому что по шагам Николай определил и местоположение, и расстояние до врага, а через две секунды он лежал на земле без сознания. Обыскав карманы, Николай нашел какое-то удостоверение и бумажник, очень кстати в его ситуации. Подобрав пистолет и сунув его в карман, вдобавок к уже имеющемуся, он пошел прочь от дома. — Эй! — он ускорил шаг. — Эй, подожди! Русский, подожди! Эй! — Немец догонял его, придерживая разбитый нос. Николаю вдруг стало понятно все безумие этой сцены. «Почему этот немец один? Где все остальные? Никогда ни при каких условиях задержании не проводит один человек. Должно быть хотя бы двое». «Русский, подожди!» Николай остановился. «Тебе мало?» «Подожди, ты русский солдат, который возил тех женщин, жену генерала!» Стало интересно. «Кто ты такой? Что тебе нужно?» «Ханс Грэзе. Меня зовут капитан Ханс Грэзе. Никогда про тебя не слышал. Моего начальника арестовали я в розыске. Если не хочешь попасть за стенки русский, иди за мной. Я знаю тихое место, где можно поговорить. Верь мне, русский, там никто не найдет. Это далеко? Это совсем рядом». Дорожный люк, расположенный не на дороге, а в тихом немецком дворе сытый лязгнул, отсекая их от мира людей, открывая мир подземелья. Вниз вел люк и старые скобы, вбитые в потрескавшийся от времени бетон. Чем дальше они спускались, тем больше чувствовалось подземелье. Жара, духота, едва уловимый запах нечистоты железа. Наконец ноги коснулись твердого. Они спустились вниз не меньше, чем на десять метров. Немец чем-то побрякал, и темноту пронзил луч фонаря. «Иди за мной». «Куда мы идем?» «Это Убан, метрополитен». «Здесь полно мест, где можно спрятаться, и никто не найдет». «В некоторых местах можно даже перейти на ту сторону, если знать как. Я начинал в отряде по охране подземных коммуникаций. Все здесь знаю». «Здорово», — оценил Николай. «А идти долго? Минут двадцать». Немецкий УБАН не был похож на советский. Он был куда ближе к земле и напоминал скорее подземную железную дорогу, нежели метро в советском его понимании. Его начали строить в 1902 году, когда Сименс придумал вагоны на электрической тяге. Ничего необычного. Неглубокие Ни станции, как в Будапеште или Нью-Йорке, грохочущие поезда желтого цвета. Говорили, что некоторые станции проектировали так, чтобы туда могли при затоплении пройти подводные лодки, спасать фюрера. Что была ветка длиной 170 километров до самого Киля. Но это была, конечно же, ерунда. Ничего такого после войны не обнаружили. Уверенно ведущий их немец толкнул дверь, и они оказались в небольшой со стенами из бетона комнате в которой была примитивной мебель, лежак, какие-то ящики. Немец поджег спиртовку, поставил на огонь небольшой чайник. «Не угорим?» «Что?» «Отравимся?» Николай показал на спиртовку. «Нет, спирт можно!» За стеной прогрохотал поезд. Чай немец заварил пакетированный американской марки «Липтон». Стаканы же были наши, железнодорожные. «Все в Германии так, что-то от нас, что-то оттуда. Хочешь чая?» Не переживай, можем поменяться стаканами, если мне не веришь. Николай пригубил чай. Почему ты здесь прячешься? Потому что меня хотят арестовать, а в психушку мне неохота. Зачем тебе должны посадить в психушку? Потому что Петровский этого хочет. Николай заинтересовала знакомая фамилия. Тот, кто мешает Петровске, попадает в психушку. Оттуда выходит полным овощем или совсем не выходит. Кто такой этот Петровский? Сотрудник штази посмотрел на него оценивающе и как-то жалостно одновременно. «Ты не слышал эту фамилию?» «Шеф что-то говорил». «Что? Сначала скажи, что ты знаешь». Оба пистолета были у Николая, и это все определяло. Полковник Петровский, руководитель управления коммерческого сотрудничества, от него идет разложение. Он достает все деньги, которые есть в этой стране, голубой кафеле. Так иносказательно определялись дочь марки в объявлениях. Кто достает машины, мебель, одежду, тот здесь может все. Не Хонекер, а Петровский правит страной. Что про твоего шефа? Скажи что-нибудь, а то и я перестану говорить. Я думаю, что Петровский торгует наркотиками. Это возможно? С Петровским возможно все, наркотики, все. Ты говорил, что кого-то посадили в психушку. Моего шефа. Он дал мне команду следить за вами. А тот грузовик... «Какой грузовик?» «Марки Ифа. На дороге мы едва не погибли. Ваших рук дело?» «Нет, но мы выясняли». «И что же?» «Грузовика с таким номером нет». «Вот как. Они подделали номер. Кто это они и зачем им это?» «Люди Петровски. Больше некому. Зачем, не знаю. Твой шеф чем-то мешал петровский или был в ссоре с ним. Он решил наказать». Немец показал на тетрадь, которую Николай по-прежнему держал под мышкой. «А это тетрадь. Что в ней?» Николай прижал ее покрепче. «Там наше дело». «Но ты спрашиваешь меня о наших немецких делах?» «Я еще не прочел до конца то, что там написано. Если там будет написано про Петровский, я тебе скажу». Немецкий в удивлении согласился. «Почему все-таки Петровский охотится за тобой?» Немец пожал плечами. «Я не знаю». Но это началось ровно с того, как мы отследили встречи вашего генерала здесь и начали расследовать это, задавать вопросы. «А там, рядом с домом, ты что делал?» Немец не ответил. «Говори, что ты хотел сделать?» Я думал, речь про деньги. Мне нужны были деньги, а потом я бы ушел. Я знаю, как. В подземелье остались места. На западе играют роль деньги или информация. Я не мог уйти пустым на запад». Николай кивнул. Мысли путались, он долго не спал. А тут было тепло. А что теперь ты намерен делать? Если твоего генерала не найти уходить так. Генерал Половсов мертв, его убили. Немец покачал головой. Тогда надо уходить как можно быстрее. Если Петровский добрался до генерала советской армии. Я хочу спать. Я буду спать. Не подходи ко мне. Сплю я чуткой, у меня оружие. Немец кивнул. Хорошо.